Глава 17. В салоне автомобиля гремела музыка. Валеев вёл машину с ребяческой беззаботностью, разве что не лихачил. Неужели на него так подействовало общение с куколкой медсестрой, думала Елена. У правильно сделанной девицы грудь выпрыгивает из лифа, губки на выкате и ни одной морщинки на мордашке, а у неё возрастные изменения проявляются всё отчетливее. Рука порывалась достать зеркальце, чтобы рассмотреть себя. Но Марат сразу раскусит и её опасения, начнёт невольно сравнивать. О боже, так действительно всерьёз задумаешься о пластике. Она даже рекламный буклет не выбросила, сунула в сумочку. Елена припомнила игривые щебетания Марата с девушкой. Строго взглянула на него и приглушила музыку. Что за спектакль ты устроил? Зачем вы просил халат? А ты не хотела побыть медсестрой? Стрельнул глазами Валеев. Дожели? Сегодня я медсестра, а завтра стюардесса. А почему бы и нет? Начнём с женщины-полицейского. Прикую тебя наручниками к кровати, а сама пойду спать на диван. Не нам так Ване с Гали пригодиться, продолжал усмехаться Марат. Гали не подойдёт, она беременна. Серьёзно? Конечно, серьёзно. Беременна, на распев произнёс Марат. Слово-то какое приятное, округлое, нежное. Знаешь, Лен, Беременная женщина таит в себе особое очарование. Жаль, что тебя я беременной не видел. Не поздно исправить, чуть не вырвалось у Елены, она прикусил язык. Спасибо Остаховской. Закинула зёрнышко искушения, и оно даёт всходы, вслух произнесла. Марат, давай без рябячества. Для чего ты взял халат? Для дела. Масловой подарю. Пусть мужа удивит. Елена хотела было сказать, что плоские шуточки ей изрядно надоели, как зазвонил её мобильный. Дежурный по городу сообщил об ограблении квартиры режиссёра Георгия Чентурия. Звонок был по адресу. Пока она расследует убийство киноактрисы, все преступления, связанные со съёмочной группой, тоже будут доставаться ей. Едем на квартиру Чентурия. Его ограбили. С творческими людьми не соскучишься, эмоционально ответил Валеев. В квартире Георгия Чентуря уже работали местные оперативники. Крепкие мужчины с энтузиазмом спихнули груз ответственности на хрупкие плечи окружного следователя. Квартирная кража расследуется тяжело. Если грабители не попались с поличным, жди следующего случая. Таким счастьем не жалко поделиться. Хотя если взяли их, вход идут любые уловки, чтобы прицепить к делу накопившиеся севисяки. Выслушав стандартную информацию, Приходит хозяин домой, а тут такое. Петелина осмотрела квартиру. Старинная дорогая мебель. В гостиной, а 21 веке напоминал лишь телевизор с плоским экраном. Да и тот был помещён в деревянную резную раму. В глаза бросался варварский метод грабителей. Картины изрезаны, антиквариат разбит, зато не наблюдалось обычных последствий: опустошённых шкафов, ворохов вещей на полу, сдвинутых матрасов, перевёрнутых кресел всего того, что происходит, когда воры ищут тайники. Георгий Чентурий младший сидел на кухне, сохранивший к удивлению первозданный вид. Грабители даже не выпотрошили морозильник, излюбленное место хранения денег осторожных хозяек, считающих себя особо хитрыми. Режиссёр был подавлен и выглядел озлобленным. Накопившееся раздражение он выплеснул на следователя. Вы видели, что творится? Это разгром, картина награды. Зачем? Сожалею. Давайте начнём по порядку. Вы двери открыли, как обычно, Да, Юля захлопнула на нижний замок, когда уходила, а я открыл своим ключом. У нас так заведено. Юля ваша домработница? Да, она приходит раз в неделю. Я передал копию её паспорта полицейским. Петеленна нашла в бумагах принятые от оперативников документы домработницы. Юлия Чибану, родилась в Молдове, гражданство российское. Вы хорошо её знаете? Она работает у нас несколько лет. Кажется, живёт одна с дочерью. Больше ничего не знаю. У вас много уникальных вещей. Что исчезло из квартиры? Сам чёрт не разберётся в этом бардаке. Давайте посмотрим вместе, настояла Петелина, и они перешли в гостиную. Все картины на месте. Вроде бы да. Чентуря удивлённо осмотрел рамы на стенах. Но их испортили. Ясно, картины их не интересовали. Теперь вспомните, где что стояло и сравните со осколками. Чего не хватает? Что унесли? Георгий прошёл по комнате, поворошил ногой осколки и пожал плечами. На первый взгляд ничего. В квартире хранились деньги, драгоценности, они все в сейфе. Он не вскрыт. Странное поведение для грабителей. Сейф первое, что ищут в зажиточных квартирах. Давайте проверим. Хозяин провёл следователя в спальню, где кроме разбитой вазы и разрезанной картины, повреждений не наблюдалось. Чентури распахнул шкаф и указал на бытовой сейф с кодовым замком на средней полке. Вот, даже не поцарапан. Откройте. Петелина отвернулась, чтобы хозяин спокойно ввёл код, и обернулась уже на беспомощную ругань. Чёрт, что такое, блин? Чентури шарял руками по пустому сейфу, не веря своим глазам. Я залёг мужские и женские часы и швырнул их на кровать. Всё забрали. Теперь цель преступников была понятна. Что хранилось в сейфе? Шкатулка с мамиными украшениями и ещё деньги в конверте. Сможете описать предметы? Оценить их стоимость? Откуда это удар для родителей? Они живут на даче, не представляю, как расскажу им. Фотографии с украшениями сохранились. — Возможно, маму часто снимали и для журналов, и так. Я найду, покажу. — Этим займемся позже. А пока подумайте, кто мог знать код от сейфа. — Я никому ничего, — мотнул головой Чентурия. — Только родители и я. — Когда вы открывали сейф в последний раз? — Чентурия задумался. На днях он получил аванс от продюсера, и деньги из сейфа ему не требовались. Он купил себе умные часы, а швейцарскую классику убрал в сейф. Сегодня утром я убрал вот эти часы, когда пришла домработница. Вы вскрыли сейф в её присутствии? Нет, хотя я точно не помню. Она ходила, протирала пыль. У вас имеется скрытая камера наблюдения? Нет, к сожалению. Петеляна внимательно посмотрела в лицо Чентурия. Георгий, кража драгоценностей это корыстное преступление. Понятная цель и мотив. Повод демонстративной порчи имущества попахивает местью. Скажите, у Юлии Чебану был повод обидеться на вас, желать отомстить? За что? возмутился центурия, но глазки его забегали. И всё-таки вы всегда вели себя с женщиной корректно. Но «Ну, один раз прижал на диване, попросил сделать кое-что для меня, как для мужчины, не хотя признался Гоша и в качестве оправдания произнёс За дополнительные деньги, по честному. Юлия, разумеется, была безумно счастлива от вашего предложения. Я не стал настаивать, это было год назад, разовое помутнение. Она вообще не в моём вкусе. Петелина отвернулась, чтобы лицо не выдало её реакцию. По службе она часто сталкивалась с людьми, которые приходили грязными ботинками по чужим судьбам и даже не замечали этого. В квартире появился Михаил Устинов, приехавший по её вызову. Он был деловит и циничен, говорил с наигранной бодростью. "Трупа нет, это радует. Но кто-то хорошо отвёл душу". Эксперт невольно коснулся вопроса, над которым ломала голову следователь. Связано ли ограбление квартиры режиссёра с убийством на киностудии? Что касается профессионального интереса, то лучше бы преступления были звеньями одной цепи. Тогда потянув за одно звено, можно было вытащить всю цепочку. С чего начать, Елена Павловна? Озирался криминалист, готовый работать. Проверь сейф и шкаф. На отпечатки я не надеюсь, но всё-таки. Затем посмотри картины, чем их резали. С кожей рвали? Присмотрелся к обрывку холста эксперт. Вот именно. И пальчики на осколках проверь. Миша закатил глаза, ужасаясь объёму работы. Следователь с милостью велась. Хотя бы крупное Из квартиры потерпевшего Петелина с Валеевым направились к единственной на данный момент подозреваемой – Юлии Чибану. Женщина жила в пригороде, в однокомнатной квартире. Петелина с удивлением обнаружила, что к уборке собственной квартиры профессиональная уборщица относилась прохладно. Видимо, как всем работающим женщинам ей попросту не хватало времени. Посредине комнаты валялись детские игрушки, и виновница беспорядка, четырёхлетняя девочка, жалась к маме, испуганно рассматривая непрошенных гостей. Петелина объяснила, кто они и по какому поводу приехали. После слов об ограблении режиссёрской квартиры домработницу охватило беспокойство, которое больше говорило в её пользу, чем наоборот. Нам надо осмотреть вашу квартиру. Мы позовём соседей в качестве понятых. Соседей? Перепуганла женщина. «А можно без них?» Петелина смело стливалась и кивнула Марату. «Приступай». Тот начал обход комнаты, слева направо, выдвигая ящики и прощупывая складку между валиками на диване. «Так надо, чтобы снять подозрения?» Пресекла недовольство хозяйки, следователь и пришла к вопросам. «У кого еще вы работаете? Сколько вам платят?» Чабану обслуживала пять больших квартир по разу в неделю. Иногда по выходным ее вызывали для уборки загородных домов. Платили от трех тысяч рублей за вызов. В месяц получалась приличная сумма, часть которой Юлия отправляла в Молдову родителям, с которыми жил ее старший сын-школьник. Следователь записала фамилии и адреса нанимателей, чтобы расспросить их о домработнице. «Отцы помогают?» – спросила она, улыбнувшись девочке. «Первый помог получить гражданство». Женщина обняла смутившуюся дочку. «Больше от них мне ничего не надо. Дети для меня». Елена уважала гордую женщину. Нестабильная работа, без мужской поддержки и двое детей для себя. А у неё гораздо больше возможностей, но только один ребёнок. Мысли о детях привлекли внимание к игрушкам. Среди современных ярких игрушек выделялась большая лошадка-качалка, облезлая, потёртая на спине, со сломанным хвостом, явно очень старая. Откуда такая прелесть? Из квартиры Чентури. призналась домработница и принялась оправдываться. «Они хотели ее выбросить, а у меня дочка маленькая». «Я должна проверить», – Петелина позвонила режиссеру. Чентурея-младший подтвердил, что у него была когда-то лошадка, но куда она делась, он не помнит. «Черт с ней, ищите бриллианты!» – потребовал он. Следователь строго взглянула на Юлю. «Что еще вы брали таким образом?» «Ничего, на Новый год хозяйка сладости дарила». Валиев закончил осмотр комнаты и перешёл на кухню. Женщины последовали за ним. Вы видели сейф в квартире Чентурия, спросила Петелина. Знали, где он находится? Конечно. Я рада, когда у хозяев сейф, а то рассуют добро по тумбочкам, забудут куда дели и на меня косятся. Заметили что-нибудь подозрительное сегодня? Нет, всё как обычно. Хозяин был один и быстро ушёл. А он бывает не один? В прошлый раз у него была девушка. Красивая наверна актриса. Она вышла из спальни в таком виде, но ну, вы понимаете. Следователь задумалась и достала из сумки фотографии актрис с кинопроб, взятых на студии. Эта девушка здесь есть? Кажется, вот она, домработница указала на Ланскую. Юлия, я вынуждена спросить. Чинтурия к вам приставал, применял силу. Один раз что-то было с пьяно. Зачем ему я, у него такие красотки? Чибано вернула фотографии. Значит, вы на Чентурии не в обиде? Какая обида? Мне деньги нужны. Вот мой первый распускал руки, а режиссёр, он же интеллигент. Валеев закончил громыхать посудой и еле заметно мотнул головой. Ничего. Мы пойдём, сказал Петелина. Но я вас вызову для оформления протокола. Возможно, что-то ещё вспомните. Протокол? встревожилась женщина. Так меня что, уволили? Позвоните Георгию Чентуре. Ему сейчас нужна дополнительная уборка.